как следует непрогревшейся столовой, которой обычно пользовались весьма редко. На следующий день в дом должны были съехаться соседи. В этом деле ей активно помогали ее дети. По украинской традиции на полу лежала сено, а под скатертью были рассыпаны спелые колосья. Меню состояло из 12 постных блюд, каждая из которых символизировала одного из христианских апостолов. Настоявшем возле стены в столе горела керосиновая лампа, освещая семейные сокровища, использовавшиеся только по большим праздникам. Мать семейства едва успела сказать, что надеется, что все гости приедут, как восьмилетняя Эн вдруг закричала: "Билли вернулся, Билли вернулся!" Под столом, освещенная тусклым светом настольные лампы, стояла фигура двухлетнего малыша, одетого в белое, точь-в-точь, точь, как был одет их братик Билли, когда два года назад его хоронили на деревенском кладбище. Все дети немедленно запрыгали от восторга. Билли, наконец, вернулся домой. Улыбающийся малыш держал ручонки сложенными на груди в точности так, как это было, когда Билли лежал в гробу. Их мать, однако, ничего не видела. Видение продлилось достаточно долго, а потом начало постепенно исчезать, оставив под столом светящуюся ауру. Все дети решили, что это самое лучшее Рождество, а вот их мать еще долго не могла прийти в себя. Вплоть до сегодняшнего дня эту историю неизменно рассказывают у нас на Рождество, хотя с тех пор, как она случилась, прошло уже 87 лет. В нашей большой семье все твердо верят, что смерть открывает ворота в некий неизведанный мир, а визит Билли служит веским подтверждением традиционных украинских верований. Даже спустя много лет мать семейства, которая уже сама к тому времени стала бабушкой, все еще очень сожалела о том, что так ничего и не увидела тогда. А вот ее дети до конца жизни радовались тому, что получили такой необычный рождественский подарок визит своего братика Билли. Вальтер Кривда, Манитоба, Канада. Июнь 1995 года. Бос с того света. Весной 1955 года я работала в одной внешнеторговой фирме, которая принадлежала трем братьям. Старший из них, Франклин, болел лейкемией, но, несмотря на то, что с каждым днем становился все слабее и слабее, продолжал неизменно выходить на работу. Это был высокий седовласый джентльмен, плотного телосложения, безупречно одетый, всегда вежливый, даже несколько церемонный по своим манерам. В бизнесе была вся его жизнь. Франклин никогда не брал отпуск, а куда-то ездил только по делам. Когда он, наконец, уже физически не мог приходить на работу, братья стали копировать для него всю деловую переписку, которую он хранил дома. Вскоре Франклин умер. В воскресенье я была на его похоронах, а в понедельник фирма уже работала, как обычно. В офис я пришла ровно в 8.30. В этот час на этаже все еще было темно, и мне всегда казалось, что я работаю в пустом здании одна. Вставив ключ в дверь, я неожиданно услышала внутри помещения тяжелые шаги. Вспомнив, что средний из братьев Джек вроде бы собирался установить сейф, Я решила, что именно ради этого он и пришел сегодня на работу пораньше. Но когда я открыла дверь в помещение, к моему крайнему удивлению, было все еще темно. Я включила свет, никого. Состоящего возле стены телетайпа до моего пола спускался длинный свиток из полученных за выходные дни сообщений. Сняв их с аппарата, я прошла в приемную и села за свой стол, где с чашкой кофе в одной руке... и с кодовой книгой в другой принялась расшифровывать сообщение. Мне нравилось это занятие, оно походило на разгадывание головоломок. Но только я уселась за стол, как услышала в кабинете Франклина, который скоро должен был занять Джек, громкое шуршание бумаг. «Должно быть, корреспонденцию сдуло на пол», — подумала я, и, открыв стеклянную дверь, поспешила в кабинет. Все письма, однако, были аккуратно сложены на столе и придавлены сверху пресс-папье. Окно было закрыто.